Тут встревожен не на шутку, Друг прервал его минутку. Докатился некий гул, Задрожали стены, На том свете свет мигнул, Залились сирены, Прокатился долгий вой Над глухим покоем, Дали в скорости отбой. — Что у вас такое? — Так и быть, скажу тебе. Но держи в секрете, это значит, что ЧП нынче на том свете. По тревоге розыск свой подняла проверка. Есть опасность, что живой просочился сверху, чтобы дело упредить, срочное задание, ну, изъятие. поместить в зале ожидания, запереть двойным замком, подержать негласно полноценным мертвяком, чтобы вышел. Ясно. И по-дружески любя, Теркин, будь уверен, я дурного для тебя делать не намерен. Но о том, что хочешь жить, дружба знаешь дружбы, я обязан доложить. Ясно, куда нужно. Чуть ли что меня под суд. С места же сегодня. Так, боишься, что пошлю дальше преисподней? Все ты шутки шутишь, брат, по своей ухватке. Фронта нет, да есть штрафбат. Органы в порядке. Словом, горе мне с тобой. Ну, как... Какого черта бродишь тут, как чумовой, Беспокоишь мертвых? Нет, чтоб вечности служить с нами В тесной смычке. Все в живых охота жить. Дело, брат, в привычке. От привычек отвыкай, опыт расширяя. У живых там, скажешь, рай. Далеко до рай То-то, то-то, да не то ж. Да чего упрямый! Может, все-таки дойдешь в зале, в этой самой... Не хочу! Хотеть забудь, да и толку мало. Все равно обратный путь повторять сначала до поры. Зато в строю, хоть на марше, хоть в бою. Срок придет, и мне травою где-то в мире прорасти, но живому... Проживое, друг бывалый, ты прости. Если он недаром прожит, тыловой ли, фронтовой, День мой вечности дороже, бесконечности любой. А еще сознаться можно, потому спешу домой, Чтоб задачей неотложной загорелся автор мой. Пусть со слов моих подробно Отразит он мир загробный, все по правде. А приврет для наглядности подсобной не беда, наоборот. С доброй выдумкою рядом правда в целости жива, Пушки к бою едут задом. Это верные слова.